Я злой лорд Межгалактической Империи Том 11 Автор – Мусима Йому Перевод – Курая Юша. Читает Эурон Приятного прослушивания Глава 172 Пророк Какой проступок наихудший? Предательство Я, Лиам Сера Банфилд, пережил ужасное предательство в прошлой жизни, переродился и стал графом в Империи Аугранд. Родившись победителем по жизни, я дорос до титула герцога. Также я держал верх в битве за престол и сейчас почивая на лаврах своего успеха в Империи. Однако у меня в планах худшее предательство в истории Империи. Для меня это закономерное действие, но в глазах других будет выглядеть ужасным поступком. Ведь я планирую предать третьего принца Клео, которого посадил на трон. Если отмотать время назад, я оказывал Клео поддержку, чтобы сделать его императором. Используя огромные бюджеты и свою военную мощь, я добился для Клео положения кронпринца. И как думаете, что произошло? Став Кронпринцем, Клео увидел во мне препятствие, и теперь обратился против меня. Просто верх неблагодарности, но также я увидел в этом прекрасную возможность. Ведь теперь... У меня есть повод предать Империю. Для меня, человека, стремящегося стать злым лордом, предательство – повседневная рутина. Честно говоря, я ожидал, что Клео когда-нибудь предаст меня. Уроки прошлой жизни научили меня тому, что другого от людей ожидать не приходится, так что я не зол. Однако, Клео и Империя пожалеют, что предали меня. По этой причине, сейчас на первом месте у меня было наращивание мощи моих территорий. «Хозяин, освоение приграничных планет отстает от графика, но в допустимых пределах». Выслушав доклад о магии в моем кабинете, я нахмурился – Развитие происходит задержкой в несколько процентов, но шум поднимать по этому поводу и правда не стоит. Все в допустимых нормах, но проблема в том, что у меня сейчас нет такой роскоши, как время. Раз я решил бросить вызов Империи Гранд, мне понадобится любая частичка силы, и из-за этого нельзя закрывать глаза на отставание от графика, даже в несколько процентов. И все же, ускорение процесса развития осваиваемой планеты ни к чему хорошему не приведет. И даже если людей поторопить, результат не будет впечатляющим. Как в таком случае поступить? Нужно получить уже развитую планету. Постепенное освоение планет не такая уж плохая штука. Но мы не можем терять на это слишком много времени. А маги, составь список бездарных дворян, у которых почевное состояние территорий. Бездарные дворяне. Они не занимаются развитием территорий, а просто лезут в долги ради роскошной жизни. А магия тут же подготовила список, и она, хмурившись, на него. Много. Империя велика. И все же, не могу понять, если бы управление имперскими территориями было более эффективно, ее мочка государства возросла бы в несколько раз. Падение государственной мощи из-за того, что территории были доверены аристократии, просто нелепо. Но по иронии, это предоставило мне больше шансов на победу. Империю не волнуют приграничные районы, а маги. Мы забираем эту планету. Хозяин, но ведь у нее уже есть Орд. Приклянувшаяся мне планета находится под управлением виконта. Она не так уж развита, вся в долгах и почти ничем не примечательна. Приглянулась она мне потому, что Виконт живет в столице. Иными словами, она его не интересует. Купим эту планету у бездарного Виконта. Проще развивать уже освоенную планету, чем начинать осваивать ее с нуля. Как и в случае с моими территориями, развитие возможно, если есть фундамент. Что если перенять его долги? Он откажется от своих территорий? Бездари, как правило, горды. Они не расстанутся со своими владениями так просто. Если помимо передачи долгов, еще и обеспечим его суммой, которой хватит до конца жизни, он с радостью согласится. Это ударит по моим карманам, но бюджет такого уровня подготовлен, даже с химической коробочкой я ограничен в средствах. Честно говоря, Империя более впечатляющая, чем я с химической коробочкой. Она в любой момент может получить редкие металлы и другие необходимые ресурсы со своих территорий. Эту разницу в территориях не побороть никакими ухимическими коробочками. Было невооруженным глазом видно, что маги беспокоится обо мне. Вы всерьез намереваетесь бросить вызов Империи? А как иначе? Это преда предал меня. Без победы у меня не будет будущего. Не беспокойся, я ни за что не проиграю. Благодаря покровительству Гида, мое поражение невозможно пока я выбирал планеты для покупки, а мог подняла тему с Элен. А вот как сменим тему. Я хотела бы поговорить насчет леди Эллен. Элен? она ведь в начальной школе что-то случилось? Она уже давно окончила ее. На этот раз она закончила обучение в военной академии и готовится к поступлению в столичный университет. Почему бы хотя бы на этот раз не позволить ей вернуться? было так много дел, что она успела закончить не только начальную школу, но и военную академию. А маги в воздух итоговую аттестацию Элен. На момент окончания обучения она получила звание майора. Б-быстро она, кажется будто бы только вчера отправлял ее. Настолько вот вы были заняты. По достижению совершеннолетия я решил устроить ее в начальную школу. Вообще она не богородного происхождения, так что не могла поступить в начальную школу, но я воспользовался своей властью и протолкнул свое решение, так как у меня не было времени заботиться о ней. У меня было дело не в проворот с собственными тренировками и территориями. Вообще я должен был обучать приемницу одной из пышки под строгим надзором, но поскольку у меня не было времени, я в качестве крайней меры забросил ее в начальную школу. Я еще хотел оставить ее на обучение мастеру, но он отказался. Он сказал, что из-за глубокой раны уже не может выполнить одну вспышку. Далее по списку мои младшие, Фука и Ринха. Однако они слишком зачастили домой к мастеру. У мастера милый сын по имени Саюки, и они проведывали его. Я имею в виду, из-за того, что они расслабились, нельзя было оставлять им Эллен. Когда совсем разберусь на правах преемника мастера, Они у меня хорошо поучат. Нельзя им позволять все время развлекаться дома у мастера. Я бы и сам бы не прочь заглянуть к нему, но с утра до вечера занят работой. Грех жаловаться, ведь я сам добавляю работу, но... Пусть сразу поступает в университет. А Маги была не рада моему мгновенному ответу. На ее лице ничего не отражалось, но она таки буравила меня со взглядом. «Вы взяли ученицу, но не намерены обучать ее». Могу я поинтересоваться о причинах вашего решения? Я занят. Отправь мать Эллен в столицу. Пусть таким образом наверстает время матери и дочери. А Мэгги была немного изумлена моим решением и сделала немного колкое замечание. Вы и так заняты, а с приобретением планеты у вас вообще времени не останется. Интересно, поможет ли мне Эллен, когда станет полноценным рыцарем? Хозяин... А маги прищурилась, отчего я опустил голову и вернулся к работе. Закончив с имеющейся работы, я решил рассказать о своих настоящих мыслях только о маги. Тебе я расскажу. У Банфилдов недостаточно людей, чтобы возглавить имеющиеся войска. Я поэтому рассчитываю на Элен. Изначально я планировал, чтобы она сосредоточилась на одной вспышке, но время для игр подошло к концу. И еще... Поскольку получилось у меня, я рассчитываю, что и у Эллен получится так же. А маги, похоже, тоже была обеспокоена количеством командиров. Даже со всеми имеющимися талантами, счет таких людей, как сэр Клаус и ему подобных, идет на единицы. Те, кто могут приспособиться к любой ситуации, это, во-первых, Клаус, затем Т.Е. и Мари, а также Кукури, который состоит в главе тайной организации. Однако одних... Их совсем недостаточно. Ладно, если бы мы еще имели дело с одним лордом, но поскольку речь идет об империи, проблема большая. Итак, как бы наверстать в числе? Это представляет проблему, но ее не решить, просто обучив лучших из лучших. Нужны сильные люди, которые имеют боевой опыт и богатый послужной список. Не стану просить людей вроде Квауса, но до начала войны с Империей мне хотелось бы увидеть кого-нибудь на уровне Тии и Мари, или чуть уступающим им. Если обратиться с мольбой к Гиду, внемлет ли он? Такое чересчур даже для меня. Он и так постоянно заботится обо мне, так что пришла пора поработать самому. В это же время Гид находился в столице Империи Аугранд. Он опечаленно сидел, поджав колени на мусорном ящике в подворотне. «Проклятие! Как же я ненавижу Лиама! Как же ненавижу!» У гида в форме цилиндра текли непонятно откуда взявшиеся слезы. Он, схлипывая, приклинал Лиама. «Почему он в таком месте? Почему рыдал?» «Все из-за Лиама». Как он попытался исполнить шалость на свадьбе Розетты, Она вернулась к нему в стократном размере. Потеряв свое тело, потрепанный гид вернулся в столицу, где бурили отрицательные эмоции. «Серьезно? Как же пребывание здесь успокаивает? Только здесь отрицательные эмоции льются рекой. Эта планета будто бы создана для меня». Устроившись поудобнее, в окружении отрицательных эмоций гид составлял дальнейшие планы – В этот момент как раз мимо прошел человек и выбросил электронную газету, так что гид ее поднял. Развернув ее, он увидел, что она очень давняя. «Приходится черпать информацию из таких источников. Как я до такого докатился?» Раньше он мог по чучку пальцев лично наблюдать любую сцену, но сейчас он так побит и ослаб, что ничего не мог. На развернутой газете восстановилась часть статьи, и изображение пришло в движение. Слухом отношения между кронпринцем Клео и герцогом Банфилдом, который оказывал ему поддержку, значительно ухудшились. Слухи о разногласиях между Лиамом и Клео начали распространяться даже в столице. Гиду было известно об этом, но, судя по всему, они совершенно разминулись. Однако Гид в нынешнем состоянии ни на что не был способен. «Я бы всеми силами поддержал Клео». «Но сейчас ничего не могу. Как же это раздражает!» На электронную газету закапали слезы. Гид задрал голову и взглянул на столичное небо. Небо в столице не было настоящим. Планета окружена металлической оболочкой, позволяющей держать климат полностью под контролем. Это было простое изображение, которое проецировалось на экран.